Глава вторая все было слишком реальным, чтобы происходить не наяву. Мне было холодно и неудобно. Я с трудом сдерживалась, чтобы не заорать на женщину, идущую рядом со мной. Высокая, крепкая, как гренадер. Она не то охраняла меня, не то за мной следила. Она куталась в подобие старинной поношенной шубы, а я тряслась от пронизывающего ветра в короткой курточке, путалась в длинной юбке и сметала подолом мешанину из глины и снега. На меня не смотрели. Моя спутница локтями расталкивала людей и ругалась. Я шла следом за ней и опускала голову. Не от страха или стыда, от холода. Если я умерла, и этот ад, то самое подходящее для меня место. Не котел, а проморзглая сырость. И я от нее умру во второй раз. За нашими спинами раздались залпы и крики. Я остановилась и обернулась. Мне ничего не было видно поверх голов. Все действо происходило на возвышении на холме. А мы уже спустились настолько, что мне достались лишь напряженные спины. Снова выстрела, и я повернулась к женщине. Что бы там ни творилось, я оттуда ушла, и больше это меня не касается. «Куда вы меня ведете?» — спросила я сквозь зубы. Меня колотило... Губы и язык еле шевелились. Я понимала, что еще пара минут, и я просто рухну. Физически рухну. Мне нужно в тепло. Женщина отступила от меня на шаг, и глаза ее испуганно забегали. — Домой, ваше сиятельство? — напомнила она, глядя в сторону. — Если его сиятельство узнает... — Без разницы, — огрызнулась я, и, наплевав на все и вся, обхватила себя руками, окончательно утратившими чувствительность и судорожно начала тереть предплечья и плечи, разгоняя кровь хоть немного. Мысли мерзли. Так тоже бывает. Думать и то невозможно, и сосредоточиться. Где что? Дом, машина, экипаж какой-нибудь. В тепло. Только побежали в тепло, быстро. Женщина шарахнулась от меня, вскользь коснувшись кончиками пальцев век. Тронулась. — выдохнула она. — Ваше сиятельство! Вашего мужа... — Я не слушала, что она говорит. Город был серый. Серое небо, серые дома. Даже слякоть под ногами непривычно серое. Серое я и серые люди. Сто пятьдесят оттенков серого цвета. Серый снег, серый ветер. Ветер, пах слежавшийся серой солью. Возможно, море недалеко. Люди все еще стекались взглянуть на казнь, Я крутила головой. Должно быть хоть что-то, хоть какой-то кабак, трактир, что угодно. И вот я увидела приветливо распахнувшуюся дверь, которая выпустила упитанного господина и с визгом рванула туда, мечтая лишь об одном — добежать и попросить полстакана виски. Хотя в жизни не употребляла крепкое спиртное. Ноги мы избивались о брусчатку и разъезжались, как у пьяного. Женщина догнала меня и поволокла в сторону от вожделенного тепла руки заорала я Виск уж чей то не мой то под сапог и голос да эта графиня дитрих скорбна стала женщина кто бы она ни была представлена оказалась ко мне не зря она не выпустила меня несмотря на то что я всерьез озверела и готова была вырываться дернула меня в сторону едва не повалила Перед нами остановился экипаж, и меня впихнули в пахнущую лошадьми и скверно выделанной кожей нутро. Стерва! зашипела я. Экипаж дернулся и помчался. Подскакивая на колдобинах, я скорчилась на вонючем сиденье и ловила в своем теле последние исчезающие крохи тепла. Их было так мало, что каждую охватала мысленно, как искру. Старалась удержать, но куда там, они таяли, как снежинки. Господи, я ненавижу снег, я ненавижу холод, я его физически не выношу. Это же состояние после наркоза, — подумала я, впадая в оцепенение. Я нашла объяснение, мне стало легче. Всего лишь мое подсознание выдает картинки из небытия, а тело реагирует, как и должно. Прошла операция и, скорее всего, прошла благополучно. У меня отличная страховка, не базовая. А отель стоял рядом с крупным городом, если город тоже не разрушен до основания. Но ведь этого просто не может быть. Моя сопровождающая укрыла меня своей шубой. Я осознала это только тогда, когда легче стало дышать и вернулась Не полностью, но уже легче. Способность воспринимать реальность. Или нереальность. Я не знала, что меня окружало. Я лежала, почти наслаждалась дрожью. Это значило, что я все еще жива и часто неглубоко дышала. Черта с два, я хочу обратно под раскаленное солнце. Бешеная гонка по неровной дороге окончилась. Распахнулась дверь, в этой повозке хотя бы не дуло поганным ветром. Меня выволокли, и я не была уверена, что я в состоянии открыть рот и обругать того, кто вытащил меня снова на холод но затем меня окутало блаженным теплом. Звуки улицы резко пропали, вокруг запахло, как в церкви, свечами и чем-то сладким. И как только меня отпустили, я села кулем прямо на пол. — Доктора Б., — услышала я, — ей самой казни так дурно, как бы разума не лишилась, — обеспокоенно заметила моя надсмотрщица. — Мыслимо, — непонятно ответил мужчина. — Это еще господина помиловали. — Да было бы лучше, если бы нет, — возразила женщина. — Святой трон возвестил, что освободить Джон от клятвы. Живы мужья или нет? — А толку? — Ваше сиятельство. Она наклонилась ко мне. От нее я разобрала. Пахло приторными сладкими духами. — Ваше сиятельство ждет вас, поди. Пойдем, пойдем. Меня снова потащили куда-то. Я открыла глаза. Синие, серые, серебристые из-за натертый до блеска пол, серебряные подсвечники на толстых кусках воска трясутся от ужаса огоньки. Бесконечная лестница. Мне пора бы очнуться. Вереница комнат расплывалась в одно большое пятно. Потом меня усадили. И я услышала лучший звук на свете — треск огня. Где бы я ни оказалась, напротив меня пламя ело поленья в камине. Завороженная я стекла на пол, на коленях подползла ближе к огню, протянула руки в перчатках. Даже если подпалю, черт с ними. Лучше боль от ожога, чем мерзнуть. — Аглая, — сказал глаз небесный, — твои чувства не довели тебя до добра. — Отвали, — прошептала я, удивляясь, что никуда за прошедшие годы не пропала юная парикмахерша Юлька. Которые по рукам клиентам иногда приходилось давать, пресекая вольности. Потом я подняла голову. На меня смотрел высокий, представительный господин, словно сошедший с портретов XIX века. Что я сказала, он не расслышал. Посмотрела, продолжил господин. У него были черные как оливы глаза и немигающий взгляд. Встань, сидишь, как кабатская девка. Я не пошевелилась. Господин покачал головой и сел в кресло, из которого выползла я. «Полковник Дитрих!» — выплюнул он брезгливо. «Высочайшей милостью императора был помилован. Хочешь знать, что ждет его дальше?» Я помотала головой. «Какое мне дело до какого-то полковника? Лишь бы господин не приказал отшвырнуть меня от огня. У меня нет сил сопротивляться». «Их ждет пожизненная ссылка». Всех до единого, кто живым доедет до северных островов. Что до тебя, то...» Он откинулся назад и буравил меня взглядом. Очевидно, чего-то ждал, но я впитывала живительное тепло, оттаивала в прямом смысле слова. «Святой трон и император освободят всех жен от брачной клятвы». «Но видишь ли, дорогая дщерь, за ошибки надо платить». Я кивнула. «Миля Емеля, я в этом даже с тобой согласна. Ни я, ни твой брат, никто из нашей семьи не хочет пятна». Он поднял руку, описал полукруг, выставленный палец остановился на мне. Я в ответ скривилась. «Есть тот, кто сегодня же возьмет тебя в жены и увезет отсюда как можно дальше?» «Какой-нибудь завалящий капрал?» чтобы ты остаток дней провела с ним в крепости под палящим солнцем. Я оживилась. Если у меня такая альтернатива, я ориентируюсь на климат. Есть пустынный завалящий капрал? Но ты всегда была идеалистичной и верной, дурой, припечатал меня господин. Оставайся такой. Много денег тебе я не дам, только чтобы ты не умерла по дороге. Послезавтра их всех отправят этапом прочь. Никто не скажет, что для единственной дочери я сделал мало. Хвала всевидящему, если о тебе все забудут. Или Аглая ты была больше, чем просто женой государственного преступника? — Кто-то из нас двоих? — сказала я, подбирая под себя ноги и поворачиваясь спиной к огню, лицом к господину. Сошел с ума и я не замечала за собой проблем с психикой. Господин наклонился вперед, словно меня не слышал. Мне показалось, он уставился на мои ноги в темных тонких чулках, которые неблагонравно торчали из-под юбки. — Над головой твоего мужа сломают шпагу, — пророчил он. — Лежат его всех прав состояния. Его закуют в кандалы и отошлют прочь, невзирая за прошлое перед ним императором заслуги. Пытаться устроить переворот? Замышлять убийство его императорского величества? О чем ты думала, когда умоляла меня устроить брак с этим полковником?» В его голосе мелькнула жалость. С такой же интонацией мой директор по персоналу увольнял за пьянство одного из отличнейших мастеров. Какие руки, какая дурная башка. А дочь графа фон Зейдлица Жена царя убийцы. Возможно, ты была с ним заодно? Пошла вон. Я неторопливо поднялась. Мне стоило все обдумать. Вон еще не значило из этого дома. Из тепла. А господин мало на что был способен, кроме как поплевывать на меня ядом. Пока я медленно шла к двери, мужчина, графон Зейдлиц, вероятно, провожал меня тяжелым, ощутимым взглядом. Мог бы, наверное, воткнуть мне в спину нож. Я бы посмотрела на свои руки. Нет, твое сиятельство. Ты слегка ошибся в расчетах. Этих колец мне хватит на то, чтобы уехать туда, где хотя бы не так адски холодно. Жаль, что нет капрала. Юлия Гуревич дважды была замужем. Два брака, два расчета. Третий раз не планировала. Ну что же, иногда брак — лучший выход из всех возможных. Я закрыла за собой дверь. Заметив меня, вытянулся хлощеватый молодой парень. Лопово был наморщен, не мог решить, пастниц или так обойдется моя милость. Я мазнула по парню взглядом. Меня больше интересовало, где в этом доме моя комната и есть ли она таковая здесь. Я, что я себе знаю, жена государственного преступника, но могу перестать быть женой и остаться здесь, в этом городе, насквозь промороженным. Я, графиня, как минимум по рождению. Но, судя по всему, титул сохранился. Значит, могли сохраниться и связи. И еще у меня есть отец, который очень переживает за собственный зад и кресло. Он в таком случае повлиял на то, чтобы моего мужа не казнили, или кто-то иной подсуетился, или все было в рамках закона и императорской воли. Я не спеша дошла до следующей комнаты. Роскошь и вместе с тем что-то безвкусное и неудобное во всей обстановке. Слишком много украшений, лепнины, драпировок, много мебели, ваз, статуэток. Излишество, сформулировала я. Ощущение тесноты и и да, мое платье, о которое я запнулась в очередной раз. Мокрое, грязное. Весь подол был безнадежно изгажен. С другой стороны, я была бы не против рухнуть на пол и специально шибить пару гипсовых белоглазых харь. «Идите к себе, ваше сиятельство!» — услышала я негромкий, сочувствующий голос. Я обернулась, говоривший, был стар, высок и по одежде похож на священника или монаха. Пока я раздумывала, чтобы спросить, монах, подметая полами рясы вылизанный пол, скрылся. «У меня здесь имеется угол», — подумала я. «Где он?» Безнадежно я осмотрела огромный зал, наверное, бальный, расписанный от пола до потолка пасторальными сценками в лепных рамках. Насчитала в разных углах три кабинетных рояля. Зашла в домовую церковь, совершенно не похожую на те, что я видела. Просто скромное помещение, драпированное от и до. Золотой круг на возвышении и позади него. Статуя молодого мужчины, его кончиками пальцев глаза. Местное божество по телосложению напоминало греческого или римского полубога, уставшего от увиденного на земле. В золотом круге горел огонь. Нет, сам золотой круг горел. Будто через него собирался прыгать несчастный тигр. Я протянула руку. Обожгусь, и черт с ним. Но огонь был холодный. Магия? Ритуал? На левой драпировке были богомольные сцены, на правой надпись «Всевидище дохранит да эти земли» и изображение множества островов. Где-то посреди бескрайнего океана россыпи крупных и мелких бусин с севера на юг. Где я? Возможно, на этом острове, украшенном короной, и путь на север отсюда столько же далек, как путь на юг. Сколько же мне будет стоить моя свобода? «Хватит ли денег?» «Аглая Платоновна, ваше сиятельство!» Недовольный голос моей надсмотрщицы я узнала сразу и даже обрадовалась. По крайней мере, мои блуждания по этому дому кончились. «Прикажи ужин подать», — бросила я, подобрав слова. «Это же не богохульство говорить о еде, находясь в святилище. Надеюсь, накормить меня его сиятельство не сочтет государственной изменой». Женщина посторонилась, пропуская меня. Я уверенно прошла через зал к приоткрытой двери и очутилась в чьем-то кабинете, где не горела ни одна свеча. Темнота меня остановила. — Что вам надо бы тут, ваше сиятельство? Женщина повела свечой в моем направлении, но заходить следом летом за мной не стала. — Идите к себе. Насчет ужина я скажу. Я помнила, что она не стеснялась применить ко мне силу, И сейчас лучшим вариантом было позволить ей оттащить меня от бюро, в которое я, пользуясь отблеском свечи, уже по-хозяйски залезла и водворить в нужную комнату. Но женщина поступила иначе. Поставила свечу, подошла ко мне, вырвала у меня из рук какие-то записи, сунула их в бюро и проговорила. «Идите к себе, ваше сиятельство! Пока его сиятельство меня на задний двор не отослал!» Я сдалась. Провокация не получилась. Надо было пытаться прикарманить что посущественней бумаг. «Куда идти?» «Ох, блажная!» Покачала женщина головой и вывела меня прочь. Я отметила, что в кабинет стоит вернуться. Что-то ведь она делала там, где ей тоже было не место. Потому что, когда я проходила мимо, дверь кабинета была закрыта. Я помнила. Мои покои оказались рядом, через пару комнат. Женщина затолкала меня туда, Захлопнула за мной дверь, и я ожидала, что в замке провернется ключ. Но нет, она крикнула кому-то насчет ужина и зашла за мной. Пока я, Аглая Дитрих, графиня Аглая Дитрих, наблюдала за казнью, кто-то, и это вряд ли была моя конвоирша, начал готовить меня к отъезду. Все было предрешено заранее. От меня решили избавиться в тот момент, когда заговор раскрыли и моего мужа арестовали. Здесь я жила, наверное, до замужества. Комната большая, с высокими потолками. Окна занавешены светлыми шторами до самого пола. Девичья кровать, покрытая белым покрывалом, как саваном. Бюро. Почти такое же, как то, в которое я залезла. Круглый стол, стулья, огромный кожаный сундук-чемодан и повсюду валяются платья. — Холодно, — заметила я, оглядываясь. — Прикажи принести что-нибудь, чтобы согреться. Или пусть затопят камин. В комнате его не было и в помине. — У угли разве? — пожала плечами женщина. — Да и не холодно, ваше сиятельство? Ранняя осень? — Ранняя осень? У меня волосы зашевелились. — Если это осень, что будет зимой? Если сентябрь здесь свирепей чем привычный мне январь, Что ждет меня на Северных островах? К черту, подумала я, разглядывая красивую, но холодную и неудобную одежду. Я даже не стану ждать. Соберу все, что есть у меня из украшений, переоденусь так, чтобы не околеть, и сегодня же ночью уеду. Кто бы ни была эта графиня, вероятно, юная, влюбленная дурочка, я не собираюсь не уходить с дороги отца прямиком на тот свет, не дохнуть, как пропойца в сугробе. Женщина подошла, начала разбирать одежду. Я стянула с пальцев перстни перчатки, положила все на бюро. Платье, платье, тоже немало стоит, но у меня нет времени их продавать, и тащить с собой бесполезное барахло нет никакого желания. У вам в той шкатулке наверняка есть еще побрякушки. Дом богатый, граф влиятелен. Не похоже, чтобы здесь все было сотни раз перезаложено. «Стой!» — бросила я. — Оставь это все. Скажи, где теплая одежда. Женщина выпрямилась. В комнате стоял полумрак. Неприятный какой-то дрожащий. Но я рассмотрела на ее лице и морщины, и шрамы, как от ожогов. — Теплое ваше сиятельство, — не поняла она. — Шубу разве вам принести? Так не зима же. — Шуба, шуба. Завернуться, если в нее, и сидеть в ожидании то ли чудес, то ли смерти. Неудобная и тяжелая вещь. А еще недавно была мечтой сотен тысяч женщин. — Теплые платья, закрытые полностью, как твое, шерстяные. — Панталоны, что-нибудь, — сказала я. — Не эти бесполезные кружева. Я ткнула пальцем ворох шелков и бархата. — Вы же не баба, ваше сиятельство. Откуда у вас такое? «Отлично. У тебя это все есть? Неси, и можешь забрать себе все эти тряпки. Ты выгодно их продашь». Она бросила на кровать воздушное платье, покачала головой, пошла была к двери, но остановилась и обернулась. «Что вы задумали, ваше сиятельство?» «Не твое дело», — оборвала я. «Ничего не задумала. Отец отсылает меня вслед за мужем. Не хочу умереть от холода, вот и все». «Бежать решили». С ухмылкой выдохнула она, и я насмешливо скривилась. Она знала, графиню намного лучше, чем я хоть кого в этом мире. А у этой женщины я даже имя не могла напрямую спросить. «Дело доброе, Аглая Платоновна». Неожиданно тихо согласилась она. «Ни к чему вам гибнуть в том краю. Не вас его императорское величество отправил на смерть. Только не выйдет у вас, и я вам не помогу». Без паспорта вы далеко не уедете, а на корабль не сядете, так тем паче. Так принеси паспорт, ровно ответила я, и за всех сил, сдерживая радость от неожиданной поддержки. Я заплачу тебе, хорошо заплачу. Вам паспорт только его сиятельство и спросить может, женщина нахмурилась. Или ваш муж. Но у него, пока он просить что-то может, осталось всего несколько часов. После казни он уже ничего вам не даст. Лишенный прав состояния, разве что не господский человек, а в остальном. Я вспомнила слова отца. Моего мужа лишат всех прав состояния, и это значит, что он потеряет часть гражданских свобод, или как это правильно называется, а я перейду под опеку отца. Останусь я в браке или приму ту милость от местной церкви. Или тоже есть нюансы. «Сколько буду делать мой паспорт?» Женщина, непонимающе, наклонила голову. «Дура! Сколько времени нужно, чтобы я получила паспорт?» «Не знаю, Аглая Платоновна. Мы люди господские. Нам паспорта не положены». Она еще и крепостная. Казни, заговоры, ссылки, люди, вещи. И я практически вещь с бессмысленным титулом. Кто считает эти века прекрасно утраченными?» за этих вот поганных шелковых тряпок? Неси мне свою теплую одежду, — скомандовала я. Смотри, не попадись никому с ней. Поужинаем и отправимся в тюрьму. Господи, глупо, как в средневековом любовном романе. И смешно, как в итальянской комедии. Сперва поесть.